Бен подумал об удачности фразы «Дать делу ход». Так и видишь, как крутятся колесики и шестеренки хитроумного приспособления. Первым появился Перкинс Гилл, спай в зеленом галстуке. Он еще не вполне проснулся, но сказал, что уже позвонил медицинскому эксперту графства. И он сказал, что занят этот сукин сын, Перкинс сунул в рот Пелмелл но отправил сюда помощника, и еще одного парня вы трогали тело. Рука упала с кровати, — сказал Бен. Я пытался положить ее на место, но не смог. Перкинс оглядел его с ног до головы и ничего не сказал. Бен вспомнил стук костяшек пальцев о деревянный пол. Едва сдержал истерический смешок. Мэтт провел констебля наверх, и он несколько раз прошелся вокруг тела. «А вы уверены, что он мертв?» — осведомился он, наконец. «Пробовали его разбудить?» Следом приехал доктор Джеймс Коди. После обмена приветствиями... «Рад видеть», — сказал Перкинс, закуривая новую сигарету. Мэтт повел их всех наверх. «Теперь», — подумал Бен, — «по законам жанра мы увидим, что он исчез». Им опять с трудом удалось подавить смех. Коди откинул простыню и какое-то время с изумлением смотрел на тело. Со спокойствием, удивившим Дэна, Мэтт Берг заявил. — Это напоминает мне то, что ты говорил про Дэнни, Глика, Джимми. — Я сказал это по секрету, мистер Берг, — ответил Джимми Коди. — Если родители Глика узнают об этом, они могут подать на меня в суд неужели они выигрывают дело думаю нет сказал джимми вздохнув так что там насчет глика насторожился перкинс ничего никакой связи ответил джимми он послушал тело с потом приподнял века и заглянул в неподвижный глаз боже воскликнул бен заметив судорожное сокращение интересный рефлекс задумчиво произнес Джимми, отпуская века. Оно сомкнулось медленно, как будто труп моргал. Дэвид Прайн и Джон Хопкинс отмечают у некоторых трупов сокращение глазных мышц до 9 часов после смерти. — Теперь он будет проявлять свою эрудицию, — с досадой сказал Мэтт. — Вам просто завидно, старый ворчин, отпарировал Джимми, извлекая из сумки молоточек. — Прекрасно, — подумал Бен, — он ведет себя так с любым пациентом, даже и с трупом. Им опять захотелось смеяться. — Он умер? — спросил Перкинс, встряхивая пепел в пустую цветочную вазу. Мэтт насторожился. — Да, конечно, — ответил Джимми. Он встал, откинул простыню совсем и поднял правую ногу. Она не двигалась. Бен заметил желтые холмики мозолей на пятках Майка Райерсона и вспомнил стихотворение Олиса Стивенса о мертвой женщине. «Пусть кончится все для нее на земле», — процитировал он вслух. «Единственный император — это император Крембюле». Мэт испуганно взглянул на него. «Что это?» — спросил Перкинс. «Стихи». Стихи, ответил Мэт, это и стихотворение о смерти, а звучит как шутка, заметил Перкинс, опять стряхивая пепел в вазу.